В крайнем волнении он положил недоеденный бутерброд на буфетный столик и повернул голову к капитану. Тот продолжал улыбаться. «Не беспокойтесь, товарищ с к в о р е ш н ы й не бросайте свою полезную работу. Все потом объяснится. Вы не в нетчиках числились, а в покойниках». Под общий смех... Окончательно сбитый с толку, с к в о р е ш н я медленно повернулся к буфету и с новой яростью набросился на закуски, запивая их горячим бульоном. Из радиорубки Плетнев посылал уже во Владивосток радостную весть о появлении с к в о р е ш н и на подлодке и просьбу об отмене вылета гидроплана к острову Рапануи. В эту незабываемую ночь с полным грузом ничем не омраченного человеческого счастья, «Пионер» уменьшил ход до д е в и х и круто повернул к северо-западу, ближе к северу. Капитан не доверял кратчайшим путям через оживленные проливы, разделяющие коренные японские острова. Но и мелководный татарский пролив —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 Как не рваться к тебе от всех красот земного шара, Как не стремиться к тебе всеми фибрами напряженной души, К тебе, к твоим тучным колхозным полям, К твоим мощным фабрикам и заводам, Красивым узорным городам, Веселым ликующим деревням. Вдали от тебя и под толщами в о т океанов, Всюду,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 Тебя, осенившую их шелковым знаменем коммунизма, Построившую их же радостными руками Новый, ликующий мир для возрожденного В труде человека. Родина! Родина! Единственная лучезарная Страна счастья и радости Весенний цветущий сад!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 ударил кулаком в дверь, и только после этого ее открыли, и товарищи встретили его с испуганными лицами. — Вот чудаки, — говорил с к в о р е ш н я испугались нескольких ударов кулаком.